Взгляни наконец на собственную свою персону, и там прежде всего встретишь главу, а потом уже не оставишь без приметы брюха и прочие части. Что же, по-твоему, доблестнее? Глова ли твоя, хотя и легкой начинкой начиненная, но и за всем тем горе устремляющаяся или же стремящаяся долу брюха, на то только и пригодное, чтобы изготовлять? О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство!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 Но все, как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память в сердцах сограждан, ибо все были городоначальники. С ее трогательное соответствие само по себе уже столь дивно, что немалое причиняет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более словословить, власть ли в меру дерзающую или сей виноград в меру бодрящий. Но с ее же самое несоответствие, с другой стороны,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 В всем виде взятое, задача делается доступной даже смиреннейшему из смиренных, потому что он изображает собой лишь скудельный сосуд, в котором замыкается разлитое повсюду в изобилии словословие. И чем тот сосуд скудельнее, тем краше и вкуснее покажется содержимое в нем сладкое, словословное влага. А скудельный сосуд про себя скажет. «Вот и я на что-нибудь пригодился».